Когда его приемная сестра, Нори Яшимидзо, спросила его, он сказал ей, что просто упал и ударился рукой во время бега, но он не мог не чувствовать стыда из-за того, как часто лгал ей с тех пор, как присоединился к СФД. Он дорожил Нори больше всех на свете и никогда не хотел причинять ей грусть или беспокойство, но ситуация, казалось, быстро ухудшалась. За три дня до разведывательной миссии он даже отправился на токийскую атомную электростанцию в Токийском заливе, место с высоким уровнем радиации, и вошёл в энергоблок ядерного реактора без посторонней помощи. Рубиновые глаза убивали людей, третьи глаза их останавливали, Минура больше не мог отрицать эту реальность, но если он продолжит накапливать такие секреты, то был уверен, что однажды все рухнет. Был только один способ решить эту проблему. Он попросил бы начальника химии, главу СФД, обладающего пугающей способностью манипулировать памятью других людей, удалить все следы Минору из памяти Нориа. Затем он бы ушел из дома без следа и переехал бы в штаб-квартиру из ФД. Таким образом, никакие рубиновые глаза не были бы привлечены к дому по запаху Минору и не нападали бы на Нори. Но Минору этого не хотел. Ему не казалось правильным манипулировать памятью Нори, но более того, сам Минору и правда не хотел покидать свой нынешний дом. Он не хотел отказываться от своей жизни с Нори, поэтому из-за своего собственного эгоизма Он продолжал лгать человеку, которого любил больше всего на свете, и подвергал ее опасности. Снова тяжело вздохнув, Минору приготовился возобновить бег. Однако прямо перед тем, как сделать первый шаг, он снова заметил присутствие другого человека. На этот раз шаги, приближавшиеся сквозь густой утренний туман, явно отличались от тех, что проходили несколько минут назад. Как странно, что столько людей бегают по набережной Рока в так рано на третий день Нового года. Размышляя об этом без намёка на иронию, Минор отступил в сторону. Опустив глаза, он ждал, пока бегун пройдет. Минутку. Когда он начал думать об этом, другой человек уже окликнул его. «А, это Уцоги!» Маленькая девочка в зеленой ветровке замедлила шаг, выкрикивая. Это была не незнакомка, а одноклассница Минору. Она была первокурсницей в старшей школе Ёшики, как и он, и членом клуба легкой атлетики Тамоми Минова. Минору не имел ни малейшего представления, как ответить, когда она подбежала к нему. Он и Томоми встречались для пробежек пять раз за последние две недели, но сегодня у них не было таких планов, однако случайная встреча могла бы создать впечатление, что Минору ждал её на набережной специально, чтобы устроить засаду. Не замечая беспокойства, переполняющего разум Минору, Томоми приветливо улыбнулась ему и заговорила. «Эй, надо было сказать, что ты сегодня будешь бегать. Я думала, что ты начнешь завтра. А. а... Все еще собирая свои мысли, Минору выпрямился и заговорил. «С Новым Годом, Минова!» Тамами на мгновение моргнула, затем быстро снова улыбнулась и склонила голову. «И тебя тоже, Уцуги! С Новым Годом! Пусть этот год будет хорошим, да?» «Да, конечно!» Тамами, казалось, немного хихикала, галили на него, и Минору не смог удержаться, чтобы не спросить. «Я сказал что-то смешное? Нет-нет, вовсе нет. Извини за смех!» Ее короткие волосы покачивались, когда она качала головой, снова улыбаясь. Просто никто моего возраста не поздравлял меня с Новым Годом так вежливо. Это, вероятно, тоже был мой первый раз. Ха-ха-ха, но это как-то приятно. Говорить это лично, а не через Лейн или что-то еще. Когда-то о маме упомянула название популярного мессенджера, Минору не мог не кивнуть в знак согласия. Да, в конце концов, у тебя есть шанс сказать это только раз в году. Услышав это, момент снова фыркнула. Минору и Томоми стали друзьями и договорились бегать по набережной Ракавы, когда позволяли время обстоятельства, около 18 дней назад, 16 декабря. Но первый раз, когда Минору разговаривал с Томоми, был 3 декабря, еще на две недели раньше. Однако воспоминания Тамоми о том времени были стерты способностью начальника отдела, потому что Тамоми подверглась нападению Рубинового Глаза под названием Кромсатель и едва избежала съедения, прежде чем Минору спас ее они не могли позволить ей сохранить воспоминания о том, как она видела гротескное лицо кромсателя, Минору, конечно, согласился с этим. Но в результате Минору тоже приходилось постоянно лагать Томоми, хотя она была достаточно добра, чтобы стать его другом. Это просто происходит, когда ты приближаешься к людям. Чем больше он сближается с другим человеком, тем больше вероятность, что случится что-то ужасное. Вместо того, чтобы столкнуться с этой возможностью, Минору всегда держался подальше от других, до тех пор, пока не спас тамом от кромсателя. Но затем Минора решил снова стать другом Томоми после того, как ее воспоминания были стерты. Он не хотел сожалеть об этом выборе, по крайней мере, что касается Томоми Миновы, он хотел принять и преодолеть все, что сможет случиться в будущем. А? Томоми внезапно сделала шаг ближе к Минору, что заставило его в панике задуматься, не прочитала ли она его мысли. Но нет, ее глаза были направлены на правую руку Минору, Которая выскользнула из рукава его ветровки. Рефлекторно он попытался отдернуть ее, но было уже слишком поздно. Уцуги, что ослышалось с твоей рукой? Ты поранился? Выражение лица девушки было полным беспокойства, когда она подошла еще ближе, так что Минора поспешно покачал головой: Нет, все нормально. Я просто немного неудачно упал. Она даже больше не болит. Минора попытался согнуть пальцы правой руки, которую он поднял, когда говорил. Тонкий пластиковый гипс имел разные части для каждого пальца, но на первый взгляд это выглядело так, будто его рука была просто перевязана бинтом. «Хорошо». Томами с облегчением вздохнула, но ее брови все еще были нахмурены. «Честно говоря, Уцуги, ты тоже спортсмен, так что должен заботиться о своем теле». «Я не знаю, можно ли назвать меня спортсменом». «Если бы ты не был им, ты бы не бегал с самого начала нового года». Тамами наконец снова улыбнулась, произнося это, но затем мое лицо снова стало подозрительным. Минору забеспокоилась, что она нашла новую рану, но на этот раз она заметила кое-что другое. Клапан для питья, выглядывающий из-под воротника Минору. «У тебя гидротруд, Суги?» Предполагая, что она имела в виду гидрационный пакет, Минору кивнул. «Да, я легко чувствую жажду даже зимой». «Я полностью понимаю. Иногда мне тоже хочется брать воду с собой, но я так и не делаю этого». А, можно мне немного твоей? Минору шломила невинная улыбка Томоми. Что, но. Он хотел сказать, что только что держал клапан во рту, но, понимая, что это будет детским ответом, быстро придумал кое-что другое. А, гидратор на моей спине, так что вода совсем теплая. Так ты все-таки говоришь такие вещи, как совсем. Что? Наверное. Все нормально. Холодная вода не хороша для твоего желудка в любом случае. Минору не нашелся, что на это ответить. «Тогда ладно. Вот». Как только Минору вытянул трубку из подворотника насколько мог, Тамами приняла ее без колебаний, поднесла к губам и начала пить. Негативные инстинкты Минору сильно предупреждали его о том, что Томоми, вероятно, закричит «Она такая теплая! или «Фу!» и выплюнет ее, но ничего такого не случилось. На самом деле она выпила добрых 70% оставшихся 300 мл из пакета, прежде чем удовлетворенно вздохнуть. Ай! так намного лучше. Спасибо тебе огромное, Уцуги». «Не за что. Меня впечатлило. Обычно вода в гидраторе имеет привкус пластика, но это было совсем неплохой». «Правда. Это было потому, что встроенный гидратор, разработанный СФД, использовал высокотехнологичный материал с труднопроизносимым названием сульфит вместо обычного полиэтилена, но он не мог объяснить это там, ОМИ. Говорят, если оставить в нем соду на некоторое время перед использованием, запах пластика уйдет. Глаза Томами расширились от этого знания немного тривиальной информации, которую Минора услышал где-то. Ух ты, я не знала этого. Надо будет попробовать, когда вернусь домой. Думаю, это около 5%. А это была очередная ложь. Конечно, его беспокоило не случайное знание о соде АСВД. Но за последние несколько недель Минору болезненно осознал, что умолчания тоже являются формой лжи. Он и Томоми были в одном классе на втором году средней школы, но тогда они почти не разговаривали. После этого они оказались в одной старшей школе и начали регулярно общаться после того, как встретились на набережной реки Аракава, или, по крайней мере, так думал о Но из этой версии событий выпало одно важное событие. Если бы рубиновый глаз кромсатель не пол. Минору и Томоми, вероятно, не сблизились бы так. Скорее всего, Минору был бы схвачен своим обычным страхом остаться в чьих-то воспоминаниях и пытался бы дистанцироваться от нее. Основной причиной, по которой он этого не сделал, была вина за то, что только он знал, что Томоми не хватает важных воспоминаний. Даже он понимал, что было бы ужасно отвергнуть ее, когда она попросила его быть друзьями после того, как забыла столько. Но по мере того, как они становились лучшими друзьями, Количество лжи увеличивалось каждый раз, когда он разговаривал с ней. Если бы только правительство официально объявило о существовании «Третий глаз», раскрывая рубиновый глаз, нападавших на людей, и «Третий глаз», которые сражались с ними, тогда он мог бы просто рассказать тому Миноре все, что позволило бы ему облегчить свою совесть. Но хотя он мог думать об этом время от времени, Минор узнал, что на самом деле не сможет справиться с тем, чтобы люди вокруг него знали, что он член праведной организации, борющейся со злом, В конце концов, все, что он мог сделать, это продолжить скрываться как можно дольше. Пока эти мысли бурлили в его голове, Томоми снова взяла клапан и допила остатки воды. «О, извини, Уцуги, я все выпила!» «Что? А, э, всё в порядке. Я уже пил ранее. Ха -ха -ха, спасибо Томоми вернула трубку Минору, и она встала на место, когда крошечный магнит на клапане соединился с металлической пластиной, встроенной в его воротник. Оглянувшись вокруг, Минору заметил, что становится светлей. Тамоми прищурилась на восток в ослепительное сияние утреннего солнца. Наш первый год в старшей школе скоро закончится. После ее внезапного замечания Минору наклонил голову. Не слишком ли рано для этого? У нас еще три месяца впереди. Три месяца пролетят незаметно. Я имею в виду, я все еще чувствую, что церемония поступления была всего несколько дней назад. Это нечто. «Мне кажется, что прошла вечность», — хотел сказать Минору, — но закрыл рот. Признавая это, он осознал, что 4 месяца с тех пор, как третий глаз вошел в его тело, особенно начиная со встречи с кромсателем, были такими насыщенными, что пролетели в 10 раз быстрее. «Может, я спрошу у профессора, почему наше восприятие времени так меняется?» — подумал Минору, снова открывая рот. «Ну, может, нам стоит вернуться, чтобы не терять времени?» а маме моргнула и ответила странно взволнованным тоном. «Нет, я, я не это имела в виду». «А? Что именно?» а, «Ничего, забудь. Давай, побежали».